Глава двадцать План второй. Кенни входил в сапфировый зал с интересом осматриваясь. Вторая ждала его в центре зала. Она стояла, убрав руки за спину, и тепло улыбалась. «Святая», — тихо сказал Кенни, поклонившись в пояс. Ира тоже вошла и поклонилась. «Входите, Кенни, Ира», — пригласила вторая, — «садитесь». Брат и сестра сели в кресло у камина. Рядом расположилась вторая и надолго задумалась. Кенни и Ира молчали, не мешая ей. «Я хочу, чтобы ты нашел тело, лох Рашина», наконец заговорила она. «С помощью маски Искателя это возможно». «У меня праны не хватит», — заметил Кенни. «Тогда стань маршалом», — вторая заглянула ему в глаза. «Ира поможет тебе расширить королевство». «Я?» — удивилась Ира. «Да, ты можешь сделать своего брата сильнейшим маршалом из существующих». «Ты слилась с миром духов и обладаешь невероятным могуществом. Тебе лишь надо научиться использовать все свои возможности». Ира удивленно посмотрела на брата. Кенни же задумчиво спросил. «Даже если я найду тело Лохрашина, что дальше? Как без космической комнаты попасть в это место? Оставь это на меня, и культ». Вторая улыбнулась. «Я уже все проверила. Если ты найдешь точное небесное тело, на котором лох Рашин оставил свое тело. Мы уничтожим его». «Уничтожим?» — Ира не выдержала и повысила голос. «Да, а затем убьем Лохрашина, который будет сильно ранен после уничтожения оригинального тела. Тогда ты, Кенни, останешься единственным унопонтификом. Никто не помешает тебе использовать стартовый комплекс Ян для атаки бездны. В это же время Ира ударит из мира духов». Вместе вы полностью нейтрализуете заговор древних. Некоторое время брат и сестра молча переваривали предложение второй. «Тогда мы разрушим и храм святого со всеми сокровищами внутри», заметила Ира. Кенник к тому времени станет маршалом и вытащит все, что сможет. «А как же космический зал и космическая комната?» «Ими придется пожертвовать», — спокойно ответила вторая. Повисла тишина. Каждый думал о своем. Не опасно столько ждать, спросил Кенни. Я стану маршалом очень не скоро. Десятки тысяч людей погибнут в войне с монстрами. Вторая печально прикрыла глаза. Она немного подумала и сказала. Ира будет периодически разрушать спираль. Это оттянет момент, когда заговор древних войдет в полную силу. Думаю, несколько лет у нас точно имеется. Однако тебе придется поторопиться. Чем скорее ты станешь маршалом тем больше вероятность, что мы справимся, и тем меньше людей погибнут». Кенни медленно кивнул. Ему требовалось все обдумать и решить, как действовать дальше. «Дадите свой ответ, когда будете готовы». Вторая прикрыла веки. «Но я не вижу другого выхода. Если найдете, я буду только рада». «Хорошо», — не встал. «Спасибо вам, что столько раз помогали нам». Он снова поклонился, на что вторая легко кивнула. Кенни покинул сапфировый зал и вышел из мира духов. Следующие два дня он ломал голову над тем, что ему делать дальше, и в итоге решил пока принять предложение второй. Впереди еще немало времени, вдруг он сможет что-то другое придумать. Со следующего дня Кенни начал усиленные тренировки. Он выделял каждую свободную минуту на созидание. Доход, приходящий из церкви, позволял использовать столько камней праны, сколько потребуется. Кенни поглощал их тоннами. Спустя всего два месяца Кенни сохранил в источнике вторую большую технику — создание копья, и сразу же приступил к третьей технике. Кенни сидел за своим столом, на котором лежала священная доска. Его отросшие волосы небрежно падали на плечи, а уставший взгляд рассеянно просматривал сообщения из личного терминала. Из стены вдруг появилась черная муха и приземлилась рядом с левой ладонью Кенни, на указательном пальце которой было надето кольцо связи. Кенни принял послание и выслушал его. Говорила фластра предупреждая, что скоро они с Кластер будут на месте, и она рассчитывает увидеть Кенни. Кенни усмехнулся и потер кольцо связи. Он уже забыл, что договорился встретиться с сестрами в одном из заведений святого города. «Немного опоздаю, но буду», — проговорил он в кольцо, посылая ответ. Затем покинул свой рабочий стол и пошел переодеваться. Он сменил рабочий халат на белую рубашку и брюки, затем замаскировался, немного изменил черты лица, цвет волос. Пока менял свою внешность, не переставал думать о проблеме, не дающей ему покоя. Кенни смог создать три большие техники, он официально стал великим генералом. Создание метательного ножа, создание копья и создание щита — не самые сложные и уникальные техники, но для Кенни это было неважно. Однако дальше дело застопорилось, не получалось создать сверхтехнику. Кенни уже связывался с Крисом и поговорил с ним про это. Он просмотрел все свитки о сверхтехниках, которые нашел. Но получалось, что Кенни пока слишком молод. Ему не хватает жизненного опыта, чтобы поднять большую технику до сверхтехники. Помимо нехватки опыта, у Кенни не было увлеченности своим путем. Он создавал техники без удовольствия, не стараясь сделать их идеальными, не вкладывая в них душу. И это укнулось. такую технику гораздо сложнее повысить до сверхранга. Кенни тайно покинул свою виллу и заскользил по ровным улицам святого города. Война с монстрами не заканчивалась, и с каждым месяцем люди становились все сумрачнее. Каждый понимал, что дело движется к полному истреблению человечества. Люди уже потеряли 70% малой области гор, 20% пояса средних гор и 7% высокогорья. Продолжали гибнуть маршалы, которых и так после аномалии стало меньше. Монстры все чаще брали верх и захватывали города. Не всегда получалось эвакуировать население вовремя. Точки, которые церковь получила благодаря унопонтификам, со временем становились все менее полезны. Некоторые выходили из строя из-за частого использования, другие уничтожались монстрами. Но, несмотря на все проблемы, люди пока держались. Восточный горный покров имел множество могущественных кланов и организаций, которые все больше вовлекались в войну. Немало кланов не желали сражаться и терять своих членов. В основном это казалось тех, кто был далеко от боевой границы. Но недавно образованный Восточный Альянс не позволил таким кланам отсидеться. Кенни скользил вниз к нижнему городу. По пути он с интересом рассматривал здания и людей, пытаясь вспомнить, когда он выходил из дома в последний раз. С этими тренировками совсем отшельником стал. Кенни прибыл к нужному заведению, небольшому ресторану, где подавали очень вкусное мясо прана зверей в панировке. Из посланий сестер Кенни знал, что это любимое место Кластер. Фластера больше любила рыбу, но она знала, что Кенни предпочитает мясо, поэтому сестры выбрали это место для встречи. Кенни вышел, увидел сестер и подошел к ним. Он не мог сдержать улыбки, так соскучился по ним. — Долго ты! — буркнул Кластер, пока фластра крепко обнимала друга. — И тебе привет! — Кенни протянул руку и поздоровался с Кластер. Они только так приветствовали друг друга. С днем рождения! шепнула Фластра и сунула в руку Кенни небольшую коробочку. День рождения, удивился Кенни. Он заглянул в коробочку и увидел внутри небольшую таблетку. По запаху и цвету узнал ее. Пилюля памяти, которая позволяет вспомнить любые воспоминания. Очень дорогая алхимия. Тебе тринадцать, Фластра подняла указательный пальчик. Совсем взрослый стал? «Ты решил волосы отращивать?» — небрежно спросила Кластер. Кенни не успел ответить. Пришла официантка, и пришлось отвлечься на заказ. «Ты совсем из дома выходить перестал?» — вздохнула Фластра. «Так много работы?» Кенни кивнул. Он не рассказывал им про то, что происходит в мире духов, и про свою миссию — стать маршалом. «Как у вас дела?» — спросил, переводя тему. «Расскажите, мне интересно». «Я и так тебе все рассказываю», — фластра мило хихикнула. «Ничего не изменилось, я все так же работаю с коллегией и собирателей, помогаю находить сокровища». «Мои дела секретные», — солидно ответила Кластер. «Нельзя вслух рассказывать». Кенни кивнул. Кластер состояла в культе святого вора, который считался еретическим. Параллельно она училась и выдавала себя за пронария с небесной праной. Хотя верхушка церкви знала про ее истинные способности, но из-за влияния Кенни не трогала Кластер. Фластра напрямую работала с церковью, с коллегией собирателей. Там ее способности владыки монстров очень ценились. Расскажи лучше больше о себе, потребовала Фластра. Чем ты там занимаешься? Это секретно, Кенни скопировал позу кластер. Нельзя вслух рассказывать. Кластер притворно поморщилась. А ты создал какие-нибудь новые артефакты? С любопытством спросила Фластра. Она знала про статус Кенни и понимала, что он определенно занимается в церкви чем-то важным. «Нет», — Кенни погрустнел, «не создал ничего нового, времени для этого нет». «Жаль», — расстроилась Фластра. «мне всегда нравилось слушать, когда ты рассказывал про свои задумки. Ты тогда становился таким оживленным? Ну да, это нравилось», — пробормотал Кенни. У него вдруг появилась идея, раз у него не получается стать маршалом быстро и просто, То может пойти более длинным путем. Пусть он будет длиннее, но зато гораздо интереснее и для самого Кенни. У него будет достаточно вовлеченности, а недостаток опыта компенсирует с помощью призрачных искр в мире духов. Надо только все обдумать. Эй, ты пока с нами, возмутилась Фластра. Ты обещал сегодня целый день с нами быть, забыл, не уходи в себя. Прошу прощения, задумался. Кенни виновато улыбнулся. Спасибо, Фластра ты мне подала очень нужную идею». Кенни посмотрел на девочку с искренней благодарностью. Он сохранил в источнике большую технику создания счета несколько месяцев назад. И с тех пор нисколько не продвинулся. Но теперь в нем крепла уверенность, что рано или поздно он добьется успеха. На это может уйти много времени, но главное, он станет маршалом. Кенни выполнил обещание и провел с сестрами весь день. Они вдоволь наелись в ресторане, затем сходили в кино, которое можно было найти лишь в самых крупных городах Высокогорье. После они погуляли в парке маршалов и снова поели, на этот раз в более дорогом ресторане, в верхнем городе. Кень угощал. В этот день не решил не тренироваться. Ночью он вошел в мир духов и связался с Ирой. Местом встречи служило тайное убежище под землей, куда можно было попасть с помощью определенного пространственного артефакта. Это убежище было создано последователями второй, но никто, кроме Кенни и Иры, не пользовался им. Ира появилась в каменном круге и бросилась к Кенни. Соскучилась, она чмокнула его в щеку и потянула в сторону кухоньки, где всегда можно было найти вкусную призрачную еду. «Как у тебя дела?» «Ты взволнован. У тебя есть успехи?» «Нет, но кое-что я хочу рассказать». Кенни сел, откусил печеньку и замер на несколько секунд, наслаждаясь необычайным вкусом. После чего поведал сестре о встрече с Кластер и фластрой. «Я соскучилась по сестричкам и разометно погрустнела. Может, я с ними тут как-то смогу встретиться и подружиться? У меня сейчас много свободного времени. Давай!» — кивнул Кенни. Они уже должны были достаточно окрепнуть, чтобы путешествовать в мире духов. Позову их вместе поохотиться, и ты с нами пойдешь». «Отлично», — Ира воспрянула духом. «А насчет твоей идеи, мне кажется, что это правильный путь. Создай тот артефакт, который тебя вдохновляет. Раньше ты хотел сделать доспех Железного Человека. У тебя не поменялись планы? Я пока не знаю, что это будет». Кенни широко улыбнулся. «Но это определенно будет». Что-то крутое.